Поднимается Циприан. Разрешите мне. Давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается теми же темпами, что и сейчас. Тогда через несколько десятков лет подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов за ненадобностью. Из сферы обслуживания тоже. Все сыты, никто друг друга не топчет, Никто друг другу не мешает, и никто никому не нужен. Есть, конечно, миллион человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание машин новых, ну и летающих к звездам сто. Но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо, как вы полагаете? — Не знаю говорит Нурлан Сердит. Это и не хорошо, и не плохо. Это либо возможно, либо невозможно. Нелепо ставить отметки социологическим законам. Хорош или плох второй закон Ньютона. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Это хорошо или плохо? «Наверное, я неправильно выразился», — вежливо отвечает Циприан. «Я хотел спросить, нравится ли вам лично такое состояние общества? Или вот вопрос еще более общий. Какое состояние общества представляется лично вам наиболее приемлемым?» «Боюсь, я разочарую вас», — высокомерно произносит Нурлан. «Меня лично вполне устраивает...» Нынешнее состояние общества. Смуглая девочка яростно говорит. — Конечно, ведь вас устраивает, что можно схватить человека, сунуть его в каменный мешок и вытягивать из него все, пока он не умрет. Нурлан пожимает плечами. — Ну, это никому не может нравиться. Я понимаю, вы молоды, вам хочется разрушить старый мир и на его костях построить новый. Однако имейте в виду, это очень старая идея, и пока она еще ни разу не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает особенное желание беспощадно разрушить, например, тайные полиции, особенно легко приспосабливается к разрушению, жестокости, беспощадности, становится необходимым и непременно сохраняется, делается хозяином в новом мире и в конечном счете убивает смелых разрушителей. — Боюсь, вы нас неправильно понимаете, господин профессор, — возражает Микель. — Мы вовсе не собираемся разрушать старый мир. Мы собираемся строить новый, только строить. Ничего не разрушать, только строить. — За чей счет? — насмешливо спрашивает Нурлан. Этот вопрос не имеет смысла для нас. За счет травы, за счет облаков, за счет текучей воды, за счет звезд. Точности, как все, кто был до вас, — говорит Нурлан. Нет, потому что они вытаптывали траву, рассеивали облака, останавливали воду. Вы меня поняли буквально, а это лишь аллегория. Ну что ж, валяйте, стройте, — говорит Нурлан. Не забывайте только, что старые миры не любят, когда кто-то строит новые. Они сопротивляются, они норовят помешать. Нынешний старый мир, — загадочно произносит Циприан, — нам мешать не станет. Ему, видите ли, не до нас. Прежняя история прекратила течение свое, не надо на нее ссылаться. Что ж, тем лучше». — говорит утомленно Нурлан. — Очень рад, что у вас все так удачно складывается. А сейчас я хотел бы уточнить относительно прогресса, но Микель прерывает его. — Видите ли, господин профессор, я не думаю, чтобы это было нужно. Мы уже составили представление. Мы хотели познакомиться с современным крупным ученым, и мы познакомились. Теперь мы знаем больше, чем знали до встречи с вами. Спасибо. Раздается Гоман. Спасибо, спасибо, господин Нурлан. Зал понемногу пустеет, а Нурлан стоит на кафедре, стиснув ее края изо всех сил, и чувствует себя балуаном и знает, что красен и что вид является собой растерянный и жалкий.